Глава третья, в которой Фонторин играет в подлянку. Однако дойти в пять минут до Англии Эрасту Петровичу не удалось. В коридоре за дверью рокового сорок седьмого номера его поджидал мрачный Гук Масов. пожалуйте как ко мне на пару слов», — сказал он Фонторину и, крепко взяв молодого человека за локоть, завел в комнату, расположенную по соседству с генераловыми апартаментами. Этот номер был как две капли воды похож на тот, который занимал сам Фандорин. На диване и стульях расположилось целое общество. Эрас Петрович обвел взглядом лица и узнал офицеров из свиты покойного, которых давичи видел в гостиной. Калежский ассессор приветствовал собрание легким поклоном, но ему никто не ответил, а в обращенных на него взглядах читалась явная враждебность.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 — Я не запомню, — сказал на это раз Петрович. — Это и не понадобится, — отрезал Гукмасов. — А всех этих господ я вам представил, потому что вы обязаны дать нам объяснение. «Обязан — Обязан? — насмешливо переспросил Фаддорин. — Однако... — Да, сударь, извольте объяснить при всех, чем были вызваны оскорбительные расспросы, которым вы подвергли меня в присутствии обер Голос Исаула был грозен, но корешский асессор сохранил безмятежность, и даже всегдашнее его легкое заикание вдруг исчезло.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 Да вот отличное средство. Снова встал поручик Карделив, вскакивая. Вы милостивый государь, оскорбили часть офицеров четвертого корпуса. Я вызываю вас на дуэль, стреляться здесь и сейчас, на смерть через платок. Насколько я помню, дуэльный артикул сухо признал Фандорин. Условия поединка определяют.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 — Разумеется, — кивнул подполковник, — в том-то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство. — Что ж, — пожал плечами калежский асессор, — тогда мне, жаль поруччика, не было случая, чтобы я проиграл по жребию. На все воля Божья, а говорить так дурная примета сглазить, — наставительно заметил Баранов. — Пожалуй, все-таки он здесь главный, а не Гукмасов, — подумал Распетрович. — Вам нужен секундант, — сказал угрюмый Саул. — Если угодно, то, как старый знакомец, —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 Раненого отправили на перевязку к профессору Верингу, который еще, к счастью, не успел уехать за приспособлениями для бальзамирования, после чего все вернулись в номер к Гукмасову. «Что дальше?» — спросил Фандорин. — «Вы удовлетворены?» Гухмасов покачал головой. — Дальше вы будете стреляться со мной на тех же условиях. А потом, если вам снова повезет, со всеми остальными по очереди, пока вас не убьют. И раз, Петрович, избавьте меня и моих товарищей от этого испытания».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 у меня в руках ваш маленький пистолет и еще тот кастет который я купил себе в паризе ось хочется его опробовать Масса, оставь свои разбойничьи забашки ответил слуге ирас петрович я буду драться с этими господами честно по очереди о тогда это надодолго протянул японец и отойдя к стене сел на пол господа попытался воззвать Фандорин к благоразумию офицеров поверьте мне у вас ничего не выйдет только зря время потеряете не надо лишних слов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 Смертельно побледнев, Исаул процедил. — Стреляйте, Фандорина, будьте прокляты. А вы, господа, решите, кто следующий, и забаррикадируйте дверь, чтобы не лезли. Не упускайте его отсюда живым. — Вы не желаете меня выслушать, а зря, — сказал коллежский ассессор, взмахнув заряженным пистолетом. — Я вам говорю, со жребием у вас ничего не выйдет. У меня редкий дар, господа. Ужасно везет в азартные игры. Необъяснимый феномен. Я уж давно свыкся. «Очевидно, все дело в том, что моему покойному батюшке столь же редкостно не везло. Я выигрываю всегда и в любые игры, и того терпеть их не могу». Он обвел ясным взглядом хмурые лица офицеров. «Не верите? Вот видите, империал!» Иерас Петрович достал из кармана золотой и протянул гольцу. «Бросайте, барон, а я угадаю, орел или решка». Оглянувшись на Гукмасова барана, барон, молодой офицерик, седва пробивающимися усиками, пожал плечами и подбросил монету. Она еще вертелась в воздухе, а Фондорин уже сказал «не знаю, ну допустим, орел». «Орел!» — подтвердил Эхгольц и бросил еще раз. «Снова орел!» — скушливо произнес коллежский асессор. «Орел!» — воскликнул барон. «Ей-богу, господа, смотрите!» «Ну-ка, еще!» — сказал ему Гукбасов. «Решка!» — проговорил Рас Петрович, глядя в сторону. Воцарилось гробовое молчание. На распростертую ладонь барона Фондорин даже не взглянул.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 Коллежский ассистор скрылся за дверью, а Маса на пороге обернулся, церемонно поклонился офицерам в пояс и тоже был таков.